Глава тридцать 35. Миша. Сумасшедшие получились дни. Моё решение рассказать отцу о и стволе с пальцами оказалось верным. Сколько бы ещё я ходил вокруг дома бывшего мента, неизвестно. А вот батя удалось быстро совсем разобраться. Опыт, конечно, не пропьёшь. Мент мента видит издалека, да и говорят они на одном, понятном только им языке. А я думал, ты хочуву денег предложить только ему этого было бы недостаточно. Продажный мент оказался мужиком принципиальным и идейным. Идея его заключалась в том, чтобы отмыться от преступления. Вроде как его ложно обвинили, а теперь наши доблестные структуры раскаиваются и предлагают ту должность участкового, чтобы он мог достойно уйти на пенсию, заслуженно и с почестями. Впутал я, конечно, отца, но он не роптал. Всё устроил в самые короткие сроки. Как только Тухачёв признался, что Ствол существует и надёжно спрятан, мы поделились информацией с лютым. Ну, как поделились? Егор отцу сообщил, что Быков его на липовом крючке держат не того нужного ствола. Запустили мы колесо смерти и принялись ждать. Ждать долго не пришлось. Через три дня Лютаев свалил к океану, А Быкова с сыном расстреляли прямо у ворот дома. Не скажу, что мы не предполагали такого развития, Мы на него и рассчитывали. Посадить законопослушного гражданина Быкова было бы непросто. Он ведь не своими руками преступления совершает. Младшего Ярослава жалко, но будем надеяться, что выкарабкается и к делам отца приближаться не станет. Утром Егор позвонил и предупредил, что Лютый вернулся в Москву. Друг знал, что мы выезжаем в Подольск на раскопки, но участвовать в этом лично отказался. Каким бы человеком Лютый ни был, он его отец. У бабки Тухачёва домик с садом в деревне был. Там он и закопал пистолет. Уверяет, что всё сделал грамотно, и пальцы на нём точно сохранились. Будем надеяться, что он не заржавел в земле за это время. Правильно говорят, бывших ментов не бывает. Он нам заливал, что пистолет в саду закопал, на деле оказалось, спрятал на чердаке в сухом месте, в промасленной тряпке и запаянном с двух сторон куске ПВХ трубы. Он Строго спросил отец, забирая трофей: "Не сомневайтесь, пальчики пробейте, если не верите". "Пробью, если окажется, не окажется". Тухачёв достал откуда-то папку с пожелтевшими листами и передал отцу. Просмотрев заключение экспертизы, папа скомандовал: "Возвращаемся в Москву. Телефон я забыл поставить на зарядку, а мне нужно позвонить и попросить Егора вывести Машу из особняка". Не хочу, чтобы она наблюдала за конфликтом родителей. Да и Лютый на ней обязательно сорвётся, как только всё прояснится. Батя же, прямиком к Лютаевым собрался. Не терпится ему носом потыкать будущего родственника. Меня внутри всего перекосило от такого родства, но ничего не поделаешь. Моя любимая женщина и лучший друг, дети этой мрази. Отец сегодня сам был за рулём. Он хоть представляет, сколько штрафов за превышение скорости накатал, Теперь генерал ГИБДД имеет полное право лишить нас водительских прав. Конечно, это вряд ли случится, они старые друзья, да и сопровождение отца с мигалками и сигналками даёт нам зелёный свет. Папа так гнал, что отвлечься от дороги не было возможности. Я Егору смог позвонить, когда мы в пробке застряли. Телефон на зарядку поставил, но не до него было. От Маши столько пропущенных, волнуется пуговка. Но позвонил я другу Тигр, ты бы ещё позвонил, когда к хате отца подъехал, произнёс Егор. Встретимся там. Машку я забрать не успею. Блин, это плохо. Напугаем своим вторжением. Миша, я сам с ним пообщаюсь. Ты домой езжай, попытался отец строго заговорить. Я еду с тобой, папа. Я уже давно вырос и привык сам решать свои проблемы. Хватит ему на старые счёты. Пора его на место поставить. Ты не переживай. За вас, дети, я ему всё скажу, и как надо. Он у меня за ваше здоровье ежечасно молиться будет и даже не помыслит о том, чтобы вред причинить. Не собираюсь я за тобой прятаться, пап. Я на его дочери женюсь. Пусть он это от меня услышит. Тогда жди, Сначала я с ним пообщаюсь. Лютый был бы не лютым, если бы сразу позволил нам пройти в дом. Минут 30 мурыжил нас у ворот. Я Маше позвонил и предупредил, чтобы вещи собирала. и Не боялась. Мы её заберём. Подъехал Егор, но и его охрана сразу не пропустила. Не узнали тебя, подшучивал над другом, когда его попросили подождать. Нашли? Нашли. У Тухачёва и отчёт сохранился. Заключение по гильзе и пальцам. Надо было сначала Машу ко мне на квартиру переправить. Сейчас отец в позу встанет и не отпустит её. «Отпустят. Не захочется отцом связываться. Я приблизительно представлял, как сложится их разговор. Надеюсь, у вас ума хватило ствол сюда не привозить. Отец его на работе в сейф положил. Здесь только копии отчётов и фотографии оружия. Не стал я Егору говорить, что никуда мы не заезжали. Он не предаст, в этом я уверен, но будет бурчать, что неосмотрительно поступаем. Проходите, Борис Александрович ждёт вас. Вышел к нам начальник лютаевской охраны. Мне тоже можно войти, Влад? Или до сих пор не узнали? сарканизировал Егор и первым вступил во двор. Меня в чём-то подозревают? стоя на крыльце, спросила Лютая, когда мы приблизились. В убийстве Усманова, директора рынка. Усманов? Не помню такого. мотал он головой, но улыбка с его губ пропала. Так я напомню, произнёс отец. Где мы можем поговорить? «Вызывайте к себе. Хватит выделываться. Если я тебя вызову в свой кабинет, получишь пожизненный срок. Яростно произнёс отец. В твоих интересах со мной договориться. Лютый не ожидал такого поворота, чтобы мой отец захотел договариваться с преступником. Он явно был озадачен и заинтригован. Пройдём в мой кабинет. Вы ждите, позову, бросил отец и направился за лютаевым. Миша, ты что здесь делаешь?» Высунулась из двери Маша. Свататься пришёл, пошутил Егор. Ты вещи собрала? Нет, я так волновалась. Маша, идите собирайте вещи. Вряд ли после сегодняшнего вечера ты сюда вернёшься. Пуговка не спешила уходить. Мы с ней так долго не виделись, что глаз друг от друга отвести не могли. Блин, аже хотелось схватить её и зацеловать но друг, как цербер над нами стоял Маша иди повторил он пуговка послушалась а ты слёни подотри пока не поженитесь машку не получишь и ведь не скажешь ничего была бы у меня сестра я бы вёл себя так же надо подключать маму она умеет здорово а главное быстро устроить любое даже самое роскошное мероприятие будем надеяться недели ей хватит чтобы организовать свадьбу. Маша. Маша, тебя отец зовёт, ворвалась к нам в спальню мама, лицо бледное, осунувшееся, будто кто-то умер. Что ты наделала? Ничего. Страх передался и мне. Я и без неё сидела тут и кусала губы от волнения, нервничала, что за разговор у отца с тегивыми. Мам, не нагнетай. Маша сделала свой выбор. Мы должны её поддержать. Следом за мамой вошёл в спальню брат. Жанна согласно закивала, а мама замотала головой. "Егор, ты о чём говоришь? Отец никогда не примет". "Хватит", оборвал брат маму. "Почему мы должны выбирать свою судьбу, оглядываясь на ваше мнение? Твои родители счастливы были, когда ты замуж за бандита собралась". "Егор, что, Егор? Они тебя и не видели. Умерли в нищете, не общались с единственной дочерью, потому что ей муж". Запретил знаться с ненавистной тёщей. Маме стало стыдно, она присмирела. Не любила мама об этом говорить, но я знаю, что она переживала. Жизнь бумеранг иногда возвращается и больно бьёт за наши грехи. А ты подумай, хочешь так же как бабушка закончить или научишься отстаивать своё мнение? Я помогу и поддержу, если ты от Маши не отречёшься под давлением отца. Мама молчала, а мы с братом вышли из комнаты. Не бойся, я рядом, шепнул мне брат, когда мы подошли к кабинету. Если и боялась, то не за себя. В чёрных кожаных креслах сидели отец и Юрий Петрович. Миша стоял за спиной своего отца, руки заложил за спину, будто пытался потянуть позвоночник. В кабинете стояло напряжение, даже дышать было тяжело, а он специально делал вид, будто расслаблен. "Маша", громыхнул своим голосом отец. Как только я вышла вперёд. "Это правда, что ты за него замуж собралась?" Пренебрежительно он кивнул в сторону Миши, генерал пристально на меня смотрел. Я вспомнила наш с ним разговор. Вот и пришёл момент, когда я должна сделать выбор, не подвести своего мужчину. "Тягиевы, очень уважаемая семья, и они не стали бы тебя лгать. Да, я собираюсь связать свою судьбу с Михаилом", ответила глядя отцу прямо в глаза. Я люблю его и считаю самым достойным мужчиной на земле. Все его поступки вызывают у меня восхищение и уважение. Голос не дрожит, уверенный. Я горжусь тем, что они примут меня в свою семью. Лицо отца в такие моменты багровеет, и сегодняшний день не исключение. Я вновь бросила ему вызов. Посмеешь так поступить? Никогда не переступишь порог этого дома. Я отрекусь от тебя, ты мне не дочь. Я никогда ею себя не чувствовала. Лишишься моей поддержки, защиты, наследства. Будто не слышишь меня, продолжал отец. Свою дочь я сумею и без тебя защитить, встрял в наш конфликт генерал. Так неожиданно было услышать такие слова, что в носу защипало, и я еле сдержала слёзы. А что касается защиты и наследства, то защищать её от тебя нужно лютый. А деньги, они заработают даже без моей поддержки. Маша, а наследство я вам оставлю, бедствовать точно не будете. Ну и всё. Я расплакалась. Маша, подумай. Не унимался отец. Это вы подумайте, стоит ли терять дочь? Я Машу в обиду не дам. А от неё сейчас второго шанса на примирение не будет жёстко произнёс Миша. Маша, не забывай, у тебя есть брат, добавил масло в огонь Егор. Кстати, достаточно состоятельный. А зачем ты её сюда привёз, если сам защитить мог? закричал отец на брата. «Чтобы твои друзья-враги коршунами над твоей головой кружили, раздражали тебя, а ты их в последний путь проводил? Все поняли, что речь идёт о быкове. Отца всего перекосило. Ты на что намекаешь, щенок? Прямым текстом заявляю. Я сделаю вид, что не слышал этого, Лютаев. Это моя последняя поблажка тебе. Родственникам своим я тебя считать не буду, хотя уверен, что моим именем ты будешь прикрываться, когда в политику полезешь. Но если ты попытаешься протянуть руку в мою семью, я тебя с лица земли сотру. Не надо мне угрожать. Отец не любил, когда последнее слово оставалось за другими. Но сейчас всем было ясно, что он проиграл. Папа выглядел понурым. «О матери, подумай, решил он напоследок на меня надавить. Это родители должны думать о своих детях. Не дал мне ответить Егор. Не прощаясь, мы покинули кабинет, а потом и дом. Мама проводить нас не вышла, а я не стала её искать. Ей сейчас тяжело, я это понимала, но решать только ей. Жанна, Маша, ко мне в машину, скомандовал Егор. Маша, ко мне в машину, надавил интонацией Миша. Я её две недели не видел. Ладно, за мной езжайте, усмехнулся брат. Так и хотелось треснуть ему за великодушие. Я предлагаю собрать парней и отметить нашу помолвку. Тигр, ты куда спешишь? обернулся Егор. Егор, я тебя сейчас пошлю. Свадьба через неделю, и не днём позже. Через неделю? удивлённо переспросила Жанна. Какого хрена? К ней присоединился мой брат, а следом и генерал. Миша, ты с ума сошёл? Мы не успеем подготовиться. Я согласна, счастливо произнесла я.